Глава четвертая. Шурка продолжает удивляться и радоваться. Да, вот какое диво дивное, невозможное сотворилось напоследок в Великий Пост в родной избе, точно в сказке про счастливую палочку. Нет, бабуши Матреней не выдумать, Шурка и тот не сообразит, не решится такое сочинить. Не поверишь, а верить надобно. На. Дива самая сотворилась. Вот как бывает иногда на свете. Запоминай, парень, мотай на ус. И все же теперь весной самое главное, чем жил Шурка, были не дом, ни отец, как раньше зимой. Даже не школа. Хотя Григорий Евгеньевич доверил Шурке выдачу ребятам книг из школьной библиотеки. И оттого он заважничал. Нет, ни дом, ни школа, ни книжки были для него сейчас самым важным. Самое главное, важное, чем невольно жил теперь Шурка, часто того не замечая, стала удивительная жизнь, которой с недавнего времени зажили, запоживали мужики и бабы. То новое, что творилось на селе, да и подальше села. Вспоминался знакомый великан-богатырь, схожий с Ильей Муромцем, многоглазый и разноликий, которым прежде со сладкой жутью любовался Шурка, когда у народа лопалось терпение. Такой великан вырастал, шумел и злобился тогда на сельских сходах. Теперь каждый мужик и каждая мамка, казалось, стали в одиночку такими же смелыми, Сильными, какими они раньше бывали только все вместе. Они нынче не боялись ничего, что дома, что на улице, перестали быть скрытными, говорили обо всем громко, не хитрили, не притворялись больными, дурашливыми, ходили как бы распрямясь, подняв головы, размахивая свободно руками. В отличие от прежнего, они не злобились, не грозились попусту, Были какие-то постоянно ласково хмельные, добрые, немного шумные, надеявшиеся на хорошие и близкие перемены в жизни. Они страсть любили больше прежнего позубоскалить, к случаю посмеяться. Уж эдакими стали веселыми развеселыми, какими их видел Шурка на берегу Волги в ледоход, когда они и сами чудились ему пробудившейся рекой. Такими они и остались, мужики и бабы, раздольные, со взрывами смеха, с громкими разговорами, спорами без начала и конца, сияющие, как весеннее, искрящиеся на солнце половодье, затопившее округу верст на десять. И каждый по-своему, по-особому выражал нынче свою силу и свой характер. Но у всех была одна, общая, бросающаяся в глаза черта. Нетерпение, тревожно-радостное ожидание. То, чего они ждут, на что надеются, произойдет сегодня, завтра, ну, на худой конец, обязательно послезавтра. Сойдутся два соседа на гумне, возле амбара под навесом, где и чинится телега, плуг, И, не успев поздороваться, тронуть руками старенькие в опилках и стружках картузы, еще не вынув кисет и спрашивают, «Что слышно? А у тебя?» И начинаются росказни. Мужицкие суды-пересуды. У каждого пропасть новостей. Одна, другой интереснее, завлекательнее. А мамки, идя на речку с бельем, под ригу за соломой, Еще издали, завидев друг дружку, остановясь, побросав на зем корзины, начинают голосисто и долго перекликаться. Отведя душу, досыто покричав, наговорившись, так и не сойдясь, продолжают каждая свою дорогу со своим делом. Новое замечалось во всем. Даже Пасха в селе праздновалась кое-как, наспех. Точно у каждого были дела поважней. Какие? Ведь была та пора, когда выезжать на поля еще рано. Земля не просохла, а дома все приделано. Гуляй себе святую неделю, как положено истори. Прежде, придя из церкви, разговевшись, отоспавшись после заутренней и ранней обедни, мужики выходили на улицу в праздничных рубахах и пиджаках, если было тепло, в начищенных на блеска сапогах. Кое-кто побогаче в питерских с завидными лакированными голенищами сидели торжественно смирно по завалинам на солнышке группами. Разговаривали мужики негромко, трезво-лениво. Слово и молчок, да еще два слова и опять молчок. Вести беседы было не о чем. все известно ничего нового не ожидалось иные отскоки забавлялись катались с ребятишками крашеные яйца с горки с жолоба. и проиграв дразня не торопились расплачиваться грошиками и копейками а выиграв тут же съедали яйцо будто голодные уходили к мужикам покурить и больше не возвращались к игре молодые мужики шутя лезли к девкам христосоваться качались на качелях с парнями на подзадор, кто выше. И жен своих, молодух, которые бесстрашные, возыкали на качелях до самого неба, только вздувались и свистели юбки. Эти бесстыдницы-хвастуньи словно показывали всем, что на них напялено. Глядите, ни одна верхняя шерстяная юбка надета, под ней есть белая с кружевом, Вот какое богатое имение привезено в дом. А мамки сходились отдельно, на лужайке где-нибудь, усаживались на бревнах, на вынесенных из исп скамьях и, отдыхая, нянчились с маленькими, прислушиваясь к колокольному звону, который не смолкал до вечера. Этот звон-перезвон славил Господа Бога. Весну с теплом, глубокими лужами С молодой травой она на глазах поднималась щеткой, прокалывая зелеными щетинками жухлую прошлогоднюю листву и мусор. В Пасху не пели песен, не плясали, не дрались, как в другие праздники. Светлый, ласково добрый бывал этот тихий день, и все вокруг было такое же тихое, светлое, доброе, хоть на часок, на минуточку. «Воистину Христос воскрес! Глянь, как солнышко-то радуется, греет, старается!» Толковали весело мамки, жмурясь, посиживая на припеке. Они распускали по плечам дорогие, вынутые из сундуков полушалки, платки и простоволосые, сразу помолодев, красивые, сами тихо светились, как этот красный долгий день. «Кончилась зима, учительница. И пост кончился, отгоревали, слава тебе, царица небесная, умиление наше. Дожили до тепла и до молочка, радовались мамки. И до нового хлебца тепереча скоро доживем, не помрем. Потом и они, мамки, пригретые, укачав на коленях грудных детишек, замолчав, дремали, сидя на улице, на вольной воле, набираясь сил перед весенней страдой. И всю святую взрослые жили так, ничего не делая, Потому что и дел не было, да и грех, А на Красную Горку играли свадьбы. Нынче в Пасху все шло по-другому. Праздник в селе начался со скандала. Пришел к Ване Духу со станции Кирюха косорутый, Хватив изрядно где-то самогонки В новой железнодорожной шинели нараспашку, взбитый на лохматый затылок, фуражки со значком, а рот, как всегда, на сторону. Ваня дух в избу его не пустил, похристосовался на крыльце, и косоротый скоро стал кричать на весь переулок, что теперь не старый прижим, обижать он себя не позволит, и что заработано в кузне отдай, он пропьет, тебе какое дело. Тихонов от срама затворился в избе, Но все равно Кирюха долго не уходил, ругался, бил в запертую дверь сапогом, а потом шатался пьяный по селу и каждому встречному кричал. — Панька Тихонов ваш, буржуй, не знаешь? — Я знаю, кровосос, буржуйская харя. — А как же? В Рыбне, в Ярославле все работают по восемь часиков». Один я вваливаю в кузни, не глядя на будильник. Солнышко взошло, начинай. Закатилось, может, еще с лампой поработаешь? Говори, как это прозывается, не знаешь? Я знаю. Сплу Вот прозывается как. В городе все в рабочем дали прибавку на дороговизну. А что он мне прибавил, вонючий дух, Ваня, ваш сволочь? «Заработанное не отдает». «Ну, погоди!» Кирпичное пьяное лицо его дрожало от возмущения. Налитые спиртом и кровью глаза горели, а свернутый болезнью с детства рот кривился к уху. Казалось, Кирюха кричит кому-то в сторону, назад. Он и на самом деле, оборачиваясь, кричал, грозил Ване духу. «Шабаш к дьяволу под хвост! Твою мышеловку! Расчет!» Торопливо застегивая на железные пуговицы черную складную шинель, поправлял фуражку и точно отрезвел. На прежнем месте в мастерской на станции мне одевку казенную выдали. Не попрекнули, что уходил, видишь? Навехонькая одевка со склада, форменная. И прибавку обещали, чин по чину. Так зачем мне хребет напрочь ломать за картошку? Спокойно, грозно спрашивал он. Да много ли ты мне отвалил, Ванька, этой картошки? Вспомни. И все мороженое, наполовину гнилая. Жри, как свинья, врешь. Начинал он опять кричать своим страшным ртом. Это ты, свинья безрукая, буржуй эксплуататор А я пролетариат, и обижать себя не позволю. Не те времена, Ванька, не знаешь, так я знаю. Революция! Мое заработанное отдай. Пропью, назло тебе, до полушки. Свобода. Что хочу, то делаю. Мое право. Дай дураку волю, он две возьмет. Бормотал, гудел церковным баском Максим Фомичёв. Набожник, сторонясь Косоротова. Чистенький, кругленький, красненький, как пасхальное яйцо. С блестевшими из-под картуза лампадным маслом волосами икая от сытого разговения. Дядя Максим брезгливо поджимал губы. Морду не перекстил в светлое Христово воскресенье. А шары и глякся-то успел налить полнюхоньки через края. Смотреть! и. Противно, тьфу, плевался он. И поучал народ, бубнил колоколом. Вот они рабочие-то, полюбуйтесь на них. Царя прогнали и -к подобрались к хозяевам. И все им мало и плохо. Лишь развонялся пьянчуга. Прости, Господи, беспортошная. Полно, Максим Харитонович, осуждать людей. Ведь Пасха. «Со всеми христосуются!» — остановили его бабы. И брат его Павел, длинноногий праведник, не поспел присоединиться своим набожным тенарком, показать по обыкновению, какие они, Фомичевы, завсегда во всем дружные, хотя и громко делились и живут теперь врозь. «Сами Рось, а душа у нас завсегда вместе!» — говорили они, оправдываясь, крестясь. Помечева Максима одернули, но всем было неловко глядеть на непутевого Кирюху. «Это тебе не Прохор, царство ему небесное. Хоть заступил на его место косоротый, а не стоит одной питерской калушины. Рано уходят на погост хорошие люди, а плохие, беспутные, остаются и ничего им не делается, живучие». Бабка Ольга... Жалеючи, увела пьяного с глаз долой К себе в избушку, уложила в сенцах спать, Протрезуляться, какой не есть дальний сродник И от людей совестно. Ребятам легче от этого не стало. День был ветреный, холодный, какой-то неприютный. Шурка даже взгрустнул. Ждали, ждали Пасху, и вот она прикатила, Не похожая на себя, хоть лезь на печь. Солнце то выглядывало из высоких, зябко-белых круч, высовываясь в синее отрадное окошко, то пряталось за плотно серые, низкие, стремительно летящие облака, закрывавшие белые кручи и синие окошки, и тогда по оловянным лужам, рябым от ветра, потугой с блеском грязи и поранней бледной зелени двигались тяжелые, вовсе не весенние, темные и холодные тени. Будто день улыбался и хмурился, и не знал определенно, что ему сегодня делать, сердиться или радоваться. Слабо, нестройно разливался колокольный звон. Нынче и он был не очень веселый, бедноватый. Временами звон вовсе стихал, потому что мужики не шли славить Бога, занятые своими непраздничными делами. Парней в селе мало воюют на фронте, а ребятам церковный сторож Заика-проф не больно охотно дозволял лазать на колокольню. И так же, как день, улыбался неопределенно и супился народ, легко одетый, трезвый. Все зябли, но по домам не расходились и за шубы не брались. «Напугаешь весну, и впрямь снег повалит, а нам пахать скоро», — говорили мужики, греясь цигарками и разговорами. Мужики и мамки на улице не порознь, а вместе, и не сидят, не отдыхают по заваленным, как прежде, больше толпятся то возле забитой горбылями недостроенной казёнки и пустых быковых качелей. Девки без парней качаться не пожелали, Гуляют по шоссейке разряженные, молчаливые. То под липами грудятся на бревнах у избы косаурова, где обычно собирается сельский сход. Иные торчат на гувне около сараев. Там по суше и потеплее. Не сидится, не отдыхается народу от нетерпения. Все чего-то ждут, не дождутся. И разговоры про одно и то же. «Губернатора князя Оболенского чу арестовали на дысь в Ярославле, а князя Львов — голова и шапка временного правительства. Какая тут сват разница, скажи?» «Никакой. Оба помещика — буржуйская порода. Сплата дары, как сейчас Баил Кирюха. Пьяна лыка вяжет крепко. слова ты верные. Новые выговаривает. Вот те и косороты. Молодец!» «Ну, князь, черт с тобой, Львов, оставайся князем. Ты нам землю поскорее отдай, больше мы с тебя не потребуем ничего». В казну отобрала угодья всей императорской фамилии, в газетке писали. «В казну? А из казны куда пойдет?» «Не сказывают, велят ждать этого самого учреждательского собрания». «Учредительного, востри кум язык, точи напильником». Без языка, как прежде и нынче, видать, пропадёшь. Ха, всё едино. Всякая рука и без языка загребает к себе. Вон она, наука, мудрёного немного. Да уж, матушки мои, сытых глаз у богатых не бывает. Нет. выходят граждане мытари ненаглядные, и всё сбывается, что нам желается. Хо-хо, а я вам что долблю? «Ну, дьявол, тебя не в Пасху задери совсем. Ждем-пождем, а своего дождемся. Добьемся, вернее. Ай, ей-богу!» «Погодите раньше времени нагонять на себя страхи», успокаивал мужиков и баб дяденька Никита Аладдин. Он стоял по-прежнему на своем. Повернулась жизнь на другой бок, всякому видно. «Значит, скоро встанет и на ноги». До учредительного, конечно, нам ждать недосуг. Сеять надо косить, жать. Зачем земле попусту пропадать лето? Новая власть распорядится. С умом люди назначены от народа. Понимают, обязаны понимать. Сумнительно мне одно. Большаков не слышно. Куда они подевались? Запропастились? Неужто всех на каторгу упрятали? Теперь вернуться? Объявятся непременно. Газетку тут я одну выписал, не пожалел денег. Завлекательное такое прозвание, правда. Ихняя, кажись, газетка, чую. Почитаем скоро, покумекаем. Большаки, так кто же? За больших, за богатых? Спросил нерешительно кто-то из мужиков. Сказал, рассмеялся Алладин, И все кругом осторожно заулыбались. притворяясь знающими, а глаза говорили другое, лишь его разберет, кто нынче за кого. Все называют себя защитниками народа, только защиты пока не видать. Но Аладьину можно поверить, свой человек всегда стоит за правду, и поэтому еще нельзя было мужикам не улыбаться. — Большаки за бедных, за рабочих, за крестьян, — сказал дяденька Никита. «Почему же тогда они большаки?» — допытывался Касауров. «Прозвище. Много их, вот и большаки, то есть большевики, за большинство народа, значит. Еще есть, слыхал я, меньшаки, ну, те за богачей, наверное. Богатых меньшинство, прозвище и тут самый аккурат. А большак, вот он, Афанасий Сергеевич Горев, всем знакомый, расчудесный наш питерщичек». Сабуховского завода. Пропащий черт И Прохор покойничек, пух им ему земля, Тоже был большак по всему его разговору. Мужики ворчали. «Есть еще социалисты-революционеры! Чу за деревню горой!» «Теперь куда ни плюнь, везде партия. Обманывают нашего брата все, кому только не лень. Наша партия, плуг, сивка!» пашня данивка тут без обмана верно согласился Алладин. кто мужику землю даст та наша партия и есть решительно заключил он да что главное царя скинули а генералишка нашего уж как нибудь мы сами спихнем и блестя глазами посмеиваясь рассказывал в двенадцатом году помню выпустила одна фабричонка в данилове кажись Носовые платки. В честь, стало быть, юбилея 1812 года. Победы над Наполеоном. Сто лет как праздник, большая память. Хозяин, фабрикант, не дурак. Сообразил наживо, не зевай. Ну, там пушки на платках, сабли, ружья. Целый бородинский бой, одним словом. И зараз портреты царя Александра Первого, Кутузова, Багратиона, На ярмарке в уезде платки эти на Диковинка каждому лестно купить на память. И я покупаю с Александром царем, достался платок. Купил и в карман не успел положить. Засвербило в носу пылище кругом. Чих прихватил, не приведи Господь. Чихаю и платком, и тем самым новым хотел утереть нос. А городовой тут, как тут. Точно он ходил все время за мной. Глядел, что делаю. За рукав меня нельзя сморкаться на государя-императора, ты быдло, Вот те раз. Зачем же тогда продают платки, думаю. А на Кутузова можно, спрашиваю. Дерзить. И участок меня, чехуна божьего, еле выкарабкался оттуда. После, слыхал, запретили торговать платками с царем, чтобы народ не сморкался на его величество. «А ну, не, братцы, сморкайся на здоровье на весь царский дом. Того знать стоит. Да и на князя Львова можно чихнуть, ежели он этого заслужит. Понятно?» Аладдин полез в карман за платком. Шурка ждал, что дяденька Никита вытащит тот самый с царем. «Наверное, в участке отдали платок обратно. Теперь вот он и пригодится». Алладин вынул обыкновенный платок, клетчатый, с синими каемочками, без портрета. Но все равно мамки и мужики громко смеялись, прямо-таки ржали, пока он сморкался. Кто-то еще пугал, стращал народ. О, «Управляла, слышь, рощу в заполе собирается продавать, приказ самого». «Не разрешим, роща наша», — отвечали в один голос мужики. и скотину туда же на сторону сплавить хочет говорят не позволим сердились мамки оглядываясь на мужиков своих бескоровных в селе много и все довольные чем то подставляли раскрасневшиеся вдруг лица встреч холодному апрельскому ветру и не отворачивались от него так стало жарко народу а шурки почему то припомнилось Как чудили в святке на беседе в избе Вани Духа бабы и мужики, и что из этого нежданно вышло.